Он на цыпочках, с звериной осторожностью подошел к краю куртины, заглянул во двор, спустился с лестницы, достиг гауптвахты, стремглав вбежал в караульную и зажег свечу. У двери на стуле лежала его шинель. Мирович подпорол подкладку, достал изготовленный манифест, сунул его в расщеленную за И принялся за написание указа от имени Иоанна Антоновича, командиру Смоленского полка. Командующему Смоленского полка, полковнику Корсакову, жалую генеральское звание и предписываю немедленно привести полк к присяге и следовать в Петербург, к летнему дворцу, куда и я неупустительно вслед за сим шествую а изменника Ушакова разыскать и судить. Ух, что же это я, однако? А Екатерину и Павла при удаче можно будет отослать в отдаленный монастырь. Как это я в манифесте от ее имени написал? Оставляю эту дикую, варварскую, не оценившую меня страну, и столь же безвестная, как явилась, удаляюсь, передавая государство тому, кому оно следует по рождению, правнуку Первого Петра, принцу Иоанну. Кто-то вдруг вошел в дверь. Мирович испуганно вскрикнул, вскочил и поднял высоко свечу. У порога стоял белокурый в веснушках, подслеповатый и, очевидно, с просонков гарнизонный капрал Лебедев. Что тебе? Что? От коменданта. Велите, ваше благородие, пропустить в крепость грибцов. От коменданта? Mm -hmm. Не спит? Не спит. Каких грибцов? А кто я знаю? Может, кто заблудившись. Туман. Вестовой! Пропустить грибцов!